«Нерушимая клятва!» Лидзе непонимающе приподнял брови. Суэлань приложила палец к губам, призывая к молчанию. «Нас подслушивают?» — едва слышно спросил Лидзе. «Взгляни на пол», — посоветовала Суэлань, кивком указывая направление. Лидзе заметил на полу круглое пятнышко света, какое могли отбрасывать в тень блестящие предметы. Но в покоях Хуанфэй не было ничего круглого, не считая зеркальца, которое Суэлань припрятала. Через мгновение Лидзе понял, что эта пятнышко света пробралось в покое через проверченную в окне дырку. «Подглядывают?» — побагровев лицом, сказал Лидзе. «Кажется, они очень озабочены тем, что происходит внутри. Во всех смыслах», — со смехом сказала Суэлань, и, сев на кровать, хлопнула рядом с собой ладонью. «Насколько я могу судить, над кроватью есть полок?» Лидзе раздвинул полок, который окружал кровать со всех сторон непроницаемым золотым занавесом, и зашел за него. «Это просто возмутительно. Я распоряжусь сделать деревянные ставни». «Уверена, это твой евнух», — сказала Суэлань. «Почему?» — удивился Лидзе. «Он недолюбливает Мэйзун, считает ее ведьмой», — засмеялась Суэлань. «А если он тебя увидит?» — беспокойно спросил Лидзе. «Ну что ты?» — успокоила его Суэлань. Я его чую еще на подходе. Благовония, которые он использует, терпкие и долго не развеиваются. Он так хочет скрыть запах собственного тела, что, наверное, часами в благовониях отмокает. За мной ему не подглядеть. Я запрещу ему подглядывать, — нахмурился Лидзе. Что это такое в самом деле? Они с Суэлань не всегда уединялись за пологом. Лидзе было неловко просить об этом чаще, чем он полагал пристойным. Они еще плохо знали и друг друга, и самих себя лидзе полагал что они и без того близки ведь суэлань даже несмотря на раскаленную жаровню греция предпочитала все таки у него за пазухой не стоило забывать и что лидзе знал тайну суэлань и видел ее настоящее лицо единственное из всех людей но в покое хуан фэй он в любом случае приходил каждый вечер и нередко оставался до утра министры были довольны но уже начали строить дальнейшие планы Они ждали, что майжун вот-вот сообщит о зачатии наследника династии Ли. Им даже удалось уговорить, Лидзе отложить поход в дикие земли на несколько месяцев, что они считали своей важнейшей победой. Негоже сразу оставлять Юифа и в одиночестве, сказал синий министр, а зеленый министр с ним согласился. Могут подумать, что царь уже охладел к наложнице. Они не рассчитывали, что Лидзе согласится, но он действительно отложил военный поход на три месяца. Министры воспрянули и стали ждать благостных вестей из павильона Феникса. Но придворные дамы, которым было поручено приглядывать за майжун чтобы не проглядеть момент, каждый раз только качали головами. Нет, еще не понесла. К концу третьего месяца министры уверились, что и не понесет. Царь ходит к ней каждый день, а она до сих пор не зачала, обеспокоенно сказал синий министр. А ведь придворным дамам велено было подмешивать ей в чай травы, способствующие зачатию покивал зеленый министр. «Не иначе, как она бесплодна», сказал синий министр. «Царь должен взять другую наложницу», решили они. Министры принялись досаждать Лидзе своими опасениями. Лидзе нахмурился. «Царская наложница бесплодна», сказал синий министр, приниженно кланяясь. Министры просят царя взять другую наложницу». «Мы обеспокоены будущим династии Ли», втурил ему зеленый министр. Лидзе поглядел на Яньгуна. Тот пожал плечами и помахал перед собой ладонью. Яньгун предпочитал не вмешиваться. На этот раз отдуваться придется министрам, чтобы они не задумали. «Другая наложница мне не нужна», — отрезал Лидзе. Но министры продолжали настаивать. Яньгун беспокойно шевельнулся. Гнев Лидзе он ощущал всей кожей, а эти старые столопы ничего не заметили и продолжали пилить его, предлагая взять другую наложницу или жениться на благородной девушке, которая уж точно, в отличие от женщины из весеннего дома, сможет понести от царя после первой же ночи. Лидзе встал и хлопнул ладонью по столу. Раздался угрожающий треск. Но столешница выдержала, Только по центру пробежала косая и изломанная молния. Министры умолкли и испуганно уставились на Лидзе. Тот высоко вскинул голову и сказал. «Я не возьму другую наложницу и не женюсь на другой женщине. Но...» Лидзе медленно поднял руку и сложил пальцы, как полагалось, при нерушимой клятве. "Дзэ-дзэ", беспокойно воскликнул Яньгун, пытаясь остановить его, потому что это была очень опасная ситуация. Но Лидзе сказал: "Клянусь небом и землей, что не женюсь ни на ком другом и не возьму другую наложницу. Я больше не желаю ничего слышать об этом. Но если с Юй Фэй что-то случится", осведомился синий министр. Яньгун тихонько застонал. Именно этого он и опасался. Неужели Лидзе не понимает, к чему может привести его клятва? Но Лидзе понял и с ужасающим спокойствием в голосе сказал. «Если с моей женой что-то случится, то я уйду в монахи. Другой женщины в моей жизни не будет». Министры пришли в ужас. «Но как же будущее династии Ли?» «Династии сменяют друг друга», — равнодушно сказал Лидзе. «Когда придет время, я выберу преемника». Ты променяешь десять царств на какую-то ведьму? Не выдержал Яньгун. Не называй ее так, строго сказал Лидзе. Если бы не мой ты разговаривал бы не со мной, а с моей посмертной табличкой. И хватает у тебя дерзости называть ее ведьмой. Яньгун прикусил язык. Уйдешь в монахи, если мой жун умрет? После паузы спросил он. Ты это всерьез, Дзэдзе? Я поклялся небом и землей. Уверен, небеса меня услышали. «Ты ведь знаешь, что они меня слышат». Лидзе не непроизвольно дотронулся до того места, где был шрам от удара молнии. Министры принялись горестно воздевать руки и стенать. Яньгун вздохнул. «Ну что ж, по крайней мере, эта клятва удержит министров от разных гнусностей. Он нисколько не сомневался, что они могли бы отравить майжун, чтобы вынудить царя взять себе жену или другую женщину в наложнице». «Будет вам», — неприязненно сказал Яньгун министрам. «Рано вы причитать начали. Всего-то три месяца прошло. Царь и его наложница молоды и полны сил. Вы бы лучше, чем причитать, отправились в святилище и воскурили благовония, чтобы попросить небеса послать династии или наследника». Ему удалось выпроводить министров. Дзедзе, -дзе, сказал Яньгун серьезно, — «ты понимаешь, что наделал? Если бы не клятва, ты бы обрек жену на смерть. Они бы ее убили. Почему ты улыбаешься?» Ты еще не монах, чтобы загадочно улыбаться. Вряд ли бы ему удалось ее убить, заметил Лидзе. Но она не ведьма, нечего на меня так смотреть. Ты знаешь что-то, чего не знаю я, пробормотал Яньгун пристально глядя на Лидзе. Интересно, что это? Гунгун, -гун, не о том думаешь, серьезно сказал Лидзе. Цзэ. Зауга прислал весточку. хан ин агых выдвинулся к границам царства Ли. Настало время завоеваний, Гон-Гон.